этих двоих слушали, чуть ли не с открытыми ртами, не взирая на то, что эльмара без перевода никто не понимал, а заодно с ними в главари почему-то попала Витька, которому всё это 100 лет не нужно было, наверняка из-за того ненормального декаря, который вдруг узрел в нём одного из сказочных богов. Всего их оказалось 38 человек: 15 работяг, дюжина из звевария, девятерых из кормушки и два племенных божества из крачатника. Ну или по другим подсчётам, 6 радикарей, 8 поселян, 14 военных из разных оазисов и 9 мирных жителей оттуда же, и один Эльмар. На всю компанию у них получилось 4 автомата, один пистолет, который Бас сразу же забрал себе, немного патронов, всё, что осталось после отстрела сосунов, пять ножи и один меч. От автомата Эльмар отказался, пояснив, что не умеет с ним обращаться. хотя в пустошах мужчина, не умеющий стрелять, считался недочеловеком и нижним звеном пищевой цепочки, на авторитет и на мирянина это не повлияло. Еще бы, после того, что он сегодня на глазах у всех вытворялся холодным оружием, зрители по идее решили, что такому и автомат не нужен. Еще в машине нашлась аптечка, но прочесть название лекарств, понятное дело, никто не сумел, а Витька не смог признаться в лишних познаниях, не вызывая подозрений – Из-за этого у него на душе скреблись здоровенные когтистые мутанты, ведь из-за его чертовой конспирации кто-то наверняка не получил лекарств, в которых нуждался. Не считая выходцев из кормушки, обессиливших их от потери крови, среди проданных на сторону рабов обнаружились и просто больные, которых сплавили как ненужный балласт. Особенно Витьку беспокоил декаль с открытой формой туберкулеза, который и сам был уже не жилец, и половину товарищей мог перезаразить между делом, но не бросишь же его посреди дороги. Посовещавшись и проразмыслив, предводители решили, что пропавший грузовик непременно станут искать и первым делом двинуться по его обычному маршруту. Поэтому лучше свернуть в сторону и отъехать подальше. Куда направлялись покупатели, теперь уже не узнать. Но раз до сих пор двигались на запад, то свернуть лучше всего будет на юг. На севере дикие леса, а на юге еще остались последние оазисы, где можно найти помощь. На том и порешили. Забрались обратно в машину и поехали. Витька как-то по умолчанию опять оказался за рулём. Эльмар рядом с ним в кабине, а между ними втиснулся у баскетмень. Втроём в кабине было тесновато. Хотя она и была рассчитана на троих, слишком много места занимал необъятный герой. Но возражать никто не стал. Оба прекрасно видели, что старик держится на одном лишь упрямстве и вот-вот свалится с ног. И столь же прекрасно понимали, что он всеми силами старается скрыть сей факт от подчинённых. Далеко нам ехать, поинтересовался Эльмар, едва лишь они тронулись с места. Далеко, огорчил его Витька. Убас, всегда отличавшийся любознательностью, на этот раз в разговор не вмешивался. Едва устроившись на мягком сиденье, тот же намертво отключился. А как далеко? Мы уже отъехали от логова повелителя почти на дневной перегон. Сколько ещё нам ехать? «Да какая тебе разница? Ты что, торопишься куда-нибудь?» «Нет, просто мне нужно будет потом вернуться, и я пытаюсь представить, сколько времени это займет». «Вернуться? Ты что, припух? Зачем? Забыл что-то нужное? Или так в кратчатнике понравилось?» «Там осталась моя девушка. Я должен ее спасти». «Э-э-э...» «Подобный оптимизм, по мнению Конгрэма, уже носил клинические признаки, но не скажешь это прямо в глаза». Извини, конечно, но почему ты так уверен, что она ещё жива и её имеет смысл спасать? До созревания с ней точно ничего не случится. Повелителю нужна зрелая нимфа, чтобы держать волшебный жезл во время ритуала обожествления. Но что с ней станет потом, никто не знает, и когда это случится тоже никто не знает. Поэтому мне не стоит терять время на долгие путешествия. Я не вернулся сразу только потому, что господин Кетви не пообещал собрать в оставшихся оазисах какие-то войска мне в помощь. Всё же лучше идти на битву с войском, чем в одиночку. А если бы не пообещал, ты бы пошёл в одиночку? Эльмар пожал плечами. Я постарался бы связаться с нашими маггами и попросить их о помощи, но если бы другого выхода не нашлось, пошёл бы один. Ты ненормальный, ты это знаешь? Знаю, пока лессо согласился герой. И тут же перевёл разговор на другую тему. Мы будем проезжать мимо каких-либо мест, где у мафии или других магов есть ориентиры. Понятия не имеют, честно признался Конгрем. Пятый оазис захвачен войсками повелителя. Туда нам соваться нет смысла. Деревенька Лит где-то далеко в стране. А у каких развалин они брали ориентиры по дороге, я даже представить затрудняюсь. Ладно, что-нибудь придумаем. Эльмар ничуть не утратил энтузиазм из-за таких мелочей. Подумаешь, разыскать неизвестно где этих магов или поберечь на штурм первого оазиса в одиночку с одним мечом. Это же так легко и просто, и успех в подобных мероприятиях неизбежен. Вийский вдруг стрялнула в голову мысль, что этот неунывающий герой всю свою жизнь именно так и поступал и в самом деле всегда побеждал, потому и не испытывает ни малейших сомнений. Да, конечно, согласился он. Придумаем. Только сначала надо хоть куда-нибудь доехать. а то нас тут 38 некормленных рыл, которых погрузили без завтрака, а уже обед, а у нас и ужина не предвидится. Ты же сказал ребятам в кузове, чтобы посмотрели по сторонам, поспешил утешить его Элмар. Если они заметят какую-нибудь съедобную живность, то пострелят, и ужин у нас будет. Хорошо бы, вздохнул Витька. В пустошах, конечно, водилось множество съедобной живности, или хотя бы условно съедобной. Но все эти многочисленные виды гигантских грызунов и карликовых копытных – Были не очень-то лёгкой добычей. Поколения естественного отбора научили их укрываться и от более стремительных и маневренных хищников, чем человек, а то уже и жрать хочется. Не одному тебе. Причём не знаю, как ты, а голодный я становлюсь невыносим в общении, как любит повторять мой кузен. Это тот самый, о котором мне Мафей все уши прожужжал, или у вас их несколько? Один, но у нас. Но раз Мафей тебе уже всё рассказал, я не стану повторяться. Лучше ты расскажи мне что-нибудь полезное об этом мире. Вот, например, ты обещал как-нибудь потом объяснить странное поведение того варвара, который падал перед нами на колени. Мне кажется, сейчас как раз наступило это потом. Ведь Катаскиво покосился на Убаса, попрежнему спавшего в беспробудном сном смертельно уставшего человека, и понял, что вести разговор в сторону никто ему не поможет. Пришлось поведать любознательному пришельцу о последнем пророчестве Наарны. снабдив его на всякий случай собственными комментариями, чтобы доверчивый герой не вздумал принять всю эту гульматью за руководство к действию. Увы, дитя волшебных холмов вынесло из Витькиного рассказа только то, что сочло нужным. «Ты напрасно так легкомысленно относишься к пророчествам», с легкой укоризной заметил он, когда рассказчик умолк. «Это может быть действительно серьезно. Я тебя умоляю». Как можно серьёзно воспринимать пророчество, о котором на самом деле никто не знает? То, что дошло до нас многократно искажённый вариант косноязычного пересказа бальным наголову дикарём слишком сложного для его понимания текста, услышанного в состоянии шока и тяжкого душевного потрясения. Ты можешь вычленить правду из этого бреда и дополнить недостающими фактами, утерянными при пересказах. Например, вот мы с тобой, ты и я. «Судьбе пришлось стащить нас из разных миров, чтобы мы встретились, но вот мы вместе, и в нас узнают героев пророчества, и это, скорее всего, правда». «Ага, и мы с тобой боги». Вот как раз насчет богов это уже чья-то буйная фантазия постаралась, или фанатичная религиозность. Показалось очередному рассказчику, что обычные люди – это недостаточно впечатляюще и превратились в герои в богов. А что там говорилось о падении оазисов? Это правда?» Повелитель, действительно, захватил ваши города. Правда, я охотно признал Вийска. Наш был двадцатый по счёту. Только не думаю, что последний. Вот и проверим. Хорошо. Я соглашусь с тобой, что пророчество действительно правдиво и стоит внимания, если ты мне сейчас скажешь, что твоим вашим одномечом можно убить повелителя, которого ничем другим даже ранить невозможно. Нет, не скажу. После недолгих размышлений Азвалсилмар Вся волшебность моего меча ограничивается особым магическим контактом с хозяином. На поражающих свойствах она никак не сказывается. И я пока не знаю, каким образом нам предстоит расправиться с повелителем. Может статься, мы в наших странствиях найдем какой-нибудь мощный артефакт или узнаем какую-то тайну. В ответ на этот перечень избитых сказочных сюжетов Конгрэм столько разноречиво закатил глаза, что наивный мечтатель сразу же прекратил спор – И как раз вовремя, потому что именно в этот момент они заметили впереди и левее движущийся им наперерез лёгкий скорб из тех, какие в пустынях пользуют небольшие мобильные банды. Что это? Немедленно заинтересовался любознательный Инамянин. Машина, коротко пояснил Витька, как наша, поменьше. В неё больше шести человек не влезает. Ты можешь определить, кто это друзья или враги? «Бандиты, скорее всего. Машина всего одна, значит, банда мелкая и несерьезная. Напасть они вряд ли рискнут. Как только увидят в кузове автоматчиков, либо свернут и уедут, либо подкатят познакомиться. Может, что-то на обмен предложат». Сзади загрохотало, кто-то в кузове стучал по крыше кабины. «Да вижу, вижу!» – крикнул Конгрэм. «Выставьте автоматчиков на левый борт, чтобы они видели. Первыми не стрелять!» От грох это проснулся у бас, поинтересовался, что случилось, и полностью одобрил весь кин приказ. К идее обмена отнёлся скептически, с откровенным сарказмом вопросив, что у них есть такого ненужного, что можно было бы предложить. Ну, например, у одного из покойников были по себе наркотики, а ещё у нас пять трупов в кузове. Эти вряд ли заинтересуются человечиной, не такие уж голодные, а вот наркотики, может быть. Если что, иди сам торговаться. Я уж больно не презентабельно выгляжу. А ствол мне свой дадите, а то, знаете, человек без оружия выглядит ещё более не презентабельно, чем человек шатающийся. Дам, дам. Хотя лучше было бы оставить себе и прикрывать себя отсюда, но без оружия ты и впрямь будешь смотреться подозрительно, и примет это твоё особую спрячь. Неси во всякой крысе впусах их знать, куда направляется единственный в мире мутант с оранжевыми волосами. Куда я их дену?